Глава третья. За Тёмой и Машкой приехал белый Мерседес с синими полицейскими полосками и мигалкой. Они бы чувствовали себя в подобной ситуации слегка неуютно, если бы не тот факт, что за рулем машины сидел их старый знакомый, татуированный капитан Уваров. А для Машки он помимо прочего являлся еще и учеником, поэтому ребята сразу расслабились. Вальгодну устроившись на заднем сидении и дале волю любопытству. Так куда же мы едем и зачем? Нетерпеливо спросил Имашка, стоило ли им отъехать от парковки тренировочного центра и каким должно быть во всем этом наше участие. Капитан понимающе улыбнулся. На самом деле все очень просто. Мы смогли вычислить по камерам примерное расположение места, в котором скрываются зеленоглазые. Насколько примерное? Тут же уловил суть проблемы Тёма. Это довольно большой комплекс на территории бывшего завода. Кафешки, магазинчики, салоны красоты. Мы точно знаем, что преступники скрываются где-то там. Дело за малым найти их и схватить. И какой план? Полностью окружить это место? Уваров поморщился. У нас нет столько людей. Да и разрешение на подобную операцию можно получать неделями. К тому времени преступники давно исчезнут. И тут в дело вступаем мы, понимающий кевнула машка. Кстати, важный вопрос: нам выдадут оружие? Какое оружие? Чуть ли не перекрестился капитан. Максимум, что вам разрешено сделать, это совершить гражданский арест, желательно без члена вредительства. Жаль, разочарованно вздохнула девушка. По всем пунктам. А что с внешностью тех, кого мы ищем? У нас есть фотороботы двоих зеленоглазых, но сами понимаете, что по ним однозначно человека не идентифицировать. А в случае вы не можете чувствовать, э, ну, капитан махнул рукой. Таких же, как вы. вы думаете, мы какие-нибудь горцы из кино, чтобы чувствовать приближение других бессмертных? Со смешком спросил Тёма. Не знаю, мало ли, пожал плечами капитан. Не на нашем уровне, с неудовольствием ответила Машка. Ей было неприятно признавать собственные слабости в любой, даже такой таинственной и большей частью непонятной сфере. Может, Сен Виктор Иван или Елена обладают подобными навыками, но нам до них ещё далеко. С небольшой вероятностью мог бы помочь и Даня, но он сегодня занят другими делами. Эх, надо было его на это дело подредить. Татуированный мужчина ободряюще улыбнулся. Ваш тренер заверил меня, что вас двоих будет более чем достаточно, чтобы найти и обезвредить зеленоглазых. Машка и Тёма удивлённо переглянулись. Чего-чего? От такой веры в их силы от Ивана? Они точно не ожидали. Пожалуй, уложить рептилоя до флисом в пол ребята могли бы и попробовать, но вот как их найти? Разумеется, вы будете не одни, продолжил Уваров. Еще несколько оперативников из тех, что ходят к вам на тренировки, также отправятся на поиски. Сейчас мы с ними и встретимся. Они-то хоть будут с оружием? Уже без особой надежды спросила Машка. Разумеется, но использовать его можно только в самом крайнем случае. Машина тем временем подъехала к невзрачной автостоянке в тени моста. Возникло такое впечатление, словно они встречались не с полицейскими оперативниками, а с бандитами из 90-х. Несколько чёрных внедорожников, хмурые люди спортивного телосложения в тёмной одежде. Едва ли они походили на служителей закона. Лица всех собравшихся были хорошо знакомы ребятам по тренировкам, но сейчас все они выглядели непривычно серьёзными и даже злыми. Разумеется, все они представились и пожали ребятам руки, но особой радости от их приезда явно не испытывали. "Ну, теперь все в сборе", бодро сказал Уваров, выходя из машины. "Тёму и Марию вы уже знаете, они поступают в ваше полное распоряжение". Машка тут же насупилась. Ей не нравилось, что они участвуют в этом деле лишь на третьих ролях. Но спорить всё-таки не стала, поскольку сама ещё не очень хорошо разбиралась во всех этих полицейских делах. в шутливо отдал честь. Служить тебе защищать. К нему навстречу вышла короткостриженая брюнетка. Вы уверены, что они там вообще нужны? "Эй", возмущённо среагировала Машка. "Что?", ехидно спросила брюнетка. "Сейчас показательно изобьёшь меня, как того парнишку на первой тренировке?" Машка смутилась, но не настолько, чтобы промолчать в ответ. Как показывает практика, в общении с любителями подраться лучше сразу показать, кого стоит слушать. Сжав глубоко в тонкую линию, процедила она. Но с первого раза подобная демонстрация действует не на всех. Возможно, действительно стоит повторить. Так, так, спокойно, девушки, с покровительственной улыбкой сказал Уваров. Придержите силы до встречи с грабителями. Убийцами, поправил его один из оперативников. Они уже не просто грабители, поскольку в последнем банке убили охранника. Тем более, согласился капитан. Ещё один повод работать сообща. Перед предупреждая ваши вопросы, никакими мистическими способностями они точно не обладают. Поэтому искать убийцу будем по старинке, а ребята помогут с их поимкой. Можно подумать, без них мы не справимся, недовольно скривилась Таня. Лысый парень успокаивающе положил руку на плечок короткостриженной девушке. "Тань, хватит. Можете продолжить ваши споры по пути", предложил он капитана. "Я разрешаю, только никакого рукопрекладства. Олег, проследи." Не такого приёма ожидали драконы, искренне считавшие, что они оказывают полиции услугу. Тем более в зале их отношения с оперативниками складывались вполне дружественно. Тёма и Машка загрузились в один из четырёх внедорожников, разумеется, вместе с агрессивной девушкой и ещё двумя полицейскими. Имейте в виду, что это не игрушки, после долгих минут напряжённого молчания сказала брюнетка. Даже если вы можете постоять за себя, вокруг будут беззащитные люди. думайте в первую очередь о них. Само собой, с лёгким раздражением ответила Машка. Разговор как-то не заладился, поэтому остальную часть пути они проехали в тишине. На подъезде к территории завода машины разделились. Унидорожник с ребятами припарковался на небольшой парковке позади одного из ресторанчиков. Обменяемся телефонами. Как только увидите что-то подозрительное, тут же звоните или пишите нам. "Хородно, сказала Татьяна, когда они припарковались и вышли из машины. Сами ничего не предпринимайте. Олег пойдёт с вами и будет за главного". "Супер", показала два больших пальца вверх Машка, даже не пытаясь скрыть раздражения. "Отличный план. Тогда мы пошли?" "Подождите", Олег открыл багажник и протянул им два тканевых свёртка. "Это штука даже называется комфорт. Она практически не стесняет движения". "Развернув свёрток к Тёме о задаче напереспросил. Бронежилет? Серьезно? Наденьте их, нам так будет спокойней. Хмуро кивнула брюнетка. Спасибо, не надо. Легкомысленно отмахнулся паркурист. Лысый парень взял тему за плечо. Я с тебя отвечаю, и без жилетов никуда не пущу. Паркурист внимательно посмотрел на него. Вы же ходите к нам на тренировки, правда? Да, неохотно подтвердил Олег. Тогда должны понимать, что жилеты будут нам только мешать. Бренадка скептически из долей ехидства уточнила: "Что-то я не видела, чтобы вы на тренировках отрабатывали уклонение от пуль, или вы это делаете по вечерам?" Самое интересное, что по большому счёту она оказалась права. Хотя конкретно до противостояния огнестрелу ещё не дошло, но вечернее время было посвящено как раз подобным нестандартным тренировкам. "Вы понимаете, что это не игрушки?" Присоединился к ним ещё один полицейский. "Преступники наверняка вооружены. А я с удовольствием надену, легко согласилась Машка. Я о таких читала. Бронежилет скрытого ношения, он же весит меньше двух килограмм. Она ткнула Тёму кулечком в бок. Эй, давай не выпендривайся. Это на тебя совсем не похоже. Ты же всегда был осторожным человеком. Тёма немного помолчал, размышляя. Ладно, наконец сказал он. Надену эту штуку и пошли отсюда. Под одежды и жилетой действительно практически не было видно. Но Тёма все равно чувствовал себя с легким не комфортно. Он и сам не понимал, зачем вообще стал спорить с полицейскими, хотя обычно первым выступал за осторожные решения. Возможно, на него все-таки подействовали постоянные издевательства Ивана, и Тёме хотелось доказать всем окружающим, а главное самому себе, что он не неудачник. Вскоре драконы в компании лысого полицейского уже шли по довольно оживленной улице, заставленной различными кафешками. Олег оказался достаточно добродушным и веселым парнем, поэтому спустя всего минут десять общения Машка смогла задать интересовавший ее вопрос: "Олег, почему к нам такое странное отношение? Мы же пришли помочь." Лысый полицейский слегка виновато почесал затылок: "Ну, просто ребята считают, что им не нужна ваша помощь. Но вы ж до сих пор не можете поймать рептилоидов", напомнил Тюма. "А с нами это сделать будет гораздо проще. Вот видите." Вы предлагаете нам расписаться в своей несостоятельности? – хмыкнул Олег. Кому такое понравится? К тому же вы всего лишь студенты и ничего не знаете о работе по поимке преступников. Для вас это всего лишь развлечение, а для нас серьезная работа, к которой нас готовили годами. Мы тоже вполне серьезный, – не согласился Тёма. Сказал человек, отказывавшийся надеть бронежилет, напомнил лысы полицейский. На самом деле не важно, что мы все думаем. Если вы действительно с помощью своих навыков сможете поймать этих ребят, то больше никто на вас косо смотреть не будет, справедливо признали драконы. Несмотря на то, что день был будний, людей по территории завода гуляло довольно много. Тем более здесь было чем заняться: спортивные и баскетбольные площадки, кафешки, магазинчики, несколько зданий оказались полностью отданы под офисы. Ещё парочку занимал бассейн и танцевальные студии. Ощущение, что мы ищем иголку в стоге сена, заметила Машка спустя примерно час блужданий по территории. Ага, ещё и фоторобот ты голки нарисовал так себе, согласился Олег. Это мы и называем работой: ходить, искать, опрашивать, ждать. Кстати, может, как раз вы-то и знаете что-то об этих рептилоидах? Ну, внутри вашей мистической тусовки есть же какие-то закрытые информационные ресурсы? Мы знаем не так много. байцы, имеющие духовную связь с рептилиями, немного подумав, ответил Тёма. Любыми. К какому именно клубу относятся конкретно эти ребята, мы понятия не имеем. Я пробовал искать информацию на форумах рейтинга, но ничего толкового не нашёл. И чего нам опасаться, тоже неизвестно. Некоторые могут плеваться кислотой, неуверенно ответил паркуррист. Острые когти, твёрдая шкура. Непонятно, либо в физическом плане, либо речь идёт о навыках управления ци. А что, среди вас бывают мутанты? ошарашенно спросил Олег. Честно говоря, мы видели пару монстров, призналась Машка. Тож не знаю, как они смогли себя так изменить, но по логике, по-настоящему сильным бойцам нет необходимости заниматься банальным грабежом банков, поэтому вряд ли рептилоиды настолько сильны, чуть быстрее, чуть сильнее и, может быть, немного проворнее обычного человека. Но они не супермены и не монстры. Тёма остановился и внимательно посмотрел на офисный центр. Это самое большое здание на всей территории. Я бы на их месте спрятался где-то здесь, чтобы было больше путей отхода. Но там слишком много разных офисов, заметила Машка. Слушай, у меня есть идея, вдруг щёлкнул пальцами Тёма. Смотри, многие мастера боевых искусств могут чувствовать агрессию, направленную лично на них. Так может нам попробовать выманить рептилоидов? Они пытатся их искать. Думаешь, достаточно посмотреть на фото и как следует их возненавидеть? скептически спросила девушка. "Ну, а вдруг?" сомнетельно. К тому же, если они настолько хороши, что могут чувствовать агрессию, то давно бы сбежали отсюда, почувствовав приближение полиции. Тут же по заводу ходит дюжина людей, желающих им точно не добра. Олег посмотрел на ребят ничего не понимающим взглядом, но с вопросами не приставал. Кстати, Может, поэтому их до сих пор и не поймали? немного подумав, согласился паркуррист. Но тогда то, что мы приехали сюда, вообще не имеет смысла. Так что я считаю, стоит попробовать. Если вы можете их выманить, то стоит позвать подмогу, предложил Олег. Стоп, стоп, поспешно сказал Тёма. Это только теория. Мы такого никогда не делали, и это может занять много времени. И если ничего не получится, то я не хочу выглядеть идиотом. Да и вряд ли рептилоиды вызовут на наш вызов, если их будет ждать толпа народу, добавила Машка. Просто будь готов позвать подмогу, если понадобится. Немного поразкинув мозгами, драконы решили выбрать в качестве места для экспериментов крышу самого большого здания. По логике, рептилоиды как раз должны были прятаться где-то неподалёку оттуда. Олег устроился на парапете в стороне, а Тёма и Машка остановились в самом центре крыши и озадаченно переглянулись. Идея-то хорошая, осталось придумать, как именно ее реализовать, озвучила их общие мысли Машка. Думаю, это должно быть похоже на желание убивать, продемонстрированное Еленой, только нужно направить его на конкретную личность. Ребята достали фото-роботы и некоторое время их рассматривали. Знаешь, это похоже на приворот по фотографии, вдруг хихикнула Машка. Идиотизм же. А какие у нас еще варианты? пожал плечами Тёма. Ходить здесь весь день, чтобы никого в итоге не найти. Эти ребята и так смотрят на нас как на бесполезных выскочек. Не знаю, как тебе, а мне этот совершенно не нравится. Это бесит. Согласилась Машка. Тогда давай попробуем. Но для начала дай мне пять минут, я проконсультируюсь со своим драконом. Может, она что-то посоветует. Тёма невольно поморщился. И вот о дух Хранитель до сих пор оставался вне зоны доступа, принципиально игнорируя любые попытки с ним связаться. Така Машка сидела в позе лотоса, отправившись на консультацию в Астрал. Тёма и сам попробовал напитать Ци свою татуировку, но отклика в ней не получил. Бесполезная, раздражённо буркнул он. Сначала узнав, что его духом-хранителем будет дракон королевской крови, Тёма даже обрадовался. Ученики клуба Рыжий дракон совершенно не разбирались в социальном устройстве мира духов, но королева драконов госпожа Альмашкал звучало очень круто. Оказал только что на деле это коронованная особа оказалась слишком высокомерной, чтобы общаться с каким-то там носителем. Через пару минут Машка вернулась в реальный мир. Ну что, моя Лотта Джу сказала, что в принципе подобное возможно, но за 5 минут такому точно не научиться. Мы ведь ещё даже не умеем выпускать так называемое яки, желание убивать. И нужно всё-таки лично знать человека, а не просто смотреть на его фото. Это уже где-то на грани фантастики. Печаль, вздохнул Тёма. Тогда у меня идеи закончились. И вдруг в глазах парня всё поплыло. Он на мгновение потерял равновесие, а в следующий момент ощутил, что оказался принудительно вытянут в астрал. Тёма был тут всего один раз, в момент создания духовной связи с духом-хранителем, но отлично запомнил это ощущение. Да и сложно ошибиться, когда весь окружающий мир вдруг превратился в своё сине-красное подобие. "Ты звал меня?" холодно спросил женский голос. Перед ним в воздухе завис чёрный дракон, а точнее драконица, госпожа Альмашкал. От рыжего Гара это осыпь отличалась не только расцветкой, но и роговыми наростами на голове, сильно напоминающими корону. "Хм, ну да", немного смутившись, ответил Тёма. и тут же пришёл в себя и искренне возмутился. То есть, конечно, звал, и много раз. Какой был смысл вообще создавать духовную связь, чтобы потом не приходить на зов? Древняя традиция, всё так же отстранённо и холодно ответила драконица. Я не могла отказаться, но это не значит, что я стану с тобой возиться. Но мне нужна помощь в обучении, напомнил Тёма. Даже не просто нужна, а жизненно необходима. "Я слышала, что смерть носителя не слишком хорошо сказывается на вашей репутации." Высокомерный тон драконицы раздражал, но парень был слишком рат её появлению, чтобы обращать на это внимание. "Ха, мою репутацию ничто не может испортить", заверила его госпожа Альмашкал. "Так что можешь умирать." "Вот спасибо", хмыкнул паркуррист. "Но я бы ещё пожил, если это не против." "Обращайся ко мне на вы, носитель" бысо камерно поправила его драконица. Хорошо, послушно согласился Тёма, хотя его терпение уже было на исходе. Но если вы не планируете мне помогать, то зачем пришли сейчас? Твой изза раздражает, явно нехотя ответила госпожа Альмашкал. Поэтому я пришла, чтобы велеть тебе не тревожить меня более. В этот момент Тёма вспомнил всё, что им говорил Иван о духах-хранителях. Не стоит давать им спуску. И иногда стоит пригрозить разрывом связи. Для них это может быть серьёзным ударом. Так не пойдёт, твёрдо сказал он. Либо мы найдём способ сотрудничать, либо я попросту разорву духовную связь. Я ничего не знаю о вашем мире, но, возможно, факт того, что носитель сам отказался от вас, будет не слишком хорош даже для репутации дракона королевского рода. Как ты смеешь так со мной разговаривать? возмутилась драконица. Смею, раздражённо рявкнул Тёма. Всем достались нормальные духи-хранители, и только мне чёрт и что. В результате я отстаю в тренировках и постоянно получаю по шее, и меня это решительно не устраивает. Драконица угрожающе взмахнула крыльями. Меня твои проблемы не волнуют. Хорошо, зло прищурившись, кивнул Тёма. Тогда на этом наше сотрудничество считается законченным. Он уже неплохо чувствовал внутреннюю энергию и умел ей управлять. причём всему научился совершенно без помощи духа-хранителя. Поэтому по большому счёту он не чувствовал себя зависимым от драконицы и мог не только блефовать угрозы разрыва духовной связи, но и воплотить эту угрозу в жизнь. Если в реальной жизни ему нужно было бы сосредоточиться на татуировке и связанной с ней чуждой энергии ци, то в Астрале хватало и самой драконицы. Тёма чувствовал невидимую связь между ними, исходящую от всего его тела. Оставалось лишь как следует сосредоточиться и освободиться от неё. Что ты делаешь? возмущённо воскликнула драконица. Парень ухмыльнулся. Избавляюсь от случайной связи. Стой. А смысл помогать вы мне не собираетесь, зачем тогда вообще поддерживать эту духовную связь? Драконица взмахнула крыльями и облетела его по кругу. Прекрати. Тёма остановился. Будем сотрудничать. Ладно. Нехотя сказала драконица, вновь зависнув в воздухе перед его лицом. Ради традиций иногда я могу снисходить до общения с тобой, и помощи, добавил Тёма. Возможно, даже помощи, без особой радости согласился дух-хранитель. Всё-таки Иван был прав, подумал Тёма. Иногда с ними лучше быть жёстче. Как вот дась наложилась госпожа Альмашкал, кратчево сказал он. Вы сейчас здесь? И мне как раз нужна небольшая помощь. Он боялся, что драконица попросту пошлёт его, но та неожиданно пошла навстречу. И что же тебе понадобилось, носитель? Тёма коротко описал ситуацию с поиском рептилоидов. Сложнее всего оказалось объяснить, кого именно они ищут. Но драконица словно читала его мысли и понимала всё в полуслова. "Ну, что у вас есть какое-то родство, и вы можете их почувствовать?" осторожно предположил паркуррист. фыркнула драконица. Рептилии никак не связаны с драконами, подобное измышление просто оскорбительно. Но если ты хочешь дать бой жалким носителям духов рептилий, то я могу это устроить. Правда? с сомнением переспросил парень. Да, но сперва мы должны договориться о правилах наших взаимоотношений. Согласен, тут же кивнул Тёма. Впредь не вздумай вызывать меня, когда будет настроение, я приду к тебе сама. Только не через месяц, а хотя бы раз в неделю, твердо сказал Тюма, подозревая, что дух хранитель может запросто исчезнуть и на пару лет. Ладно, после недолгой паузы согласилась драконица. Постараюсь выделить время в своем плотном графике. Она взлетела метров на пять ввысь и громко воскликнула: «А сейчас я милостиво помогу тебе. Все носители духов рептилии в радиусе пары километров придут на мой зов, чтобы дать тебе бой». Но «Ну, всех-то не надо, начал говорить Тёма, но драконяца уже засветилась ярко-золотым светом, постепенно заполнившим всё пространство вокруг. В этот момент Машка удивлённо смотрела на товарища, вот уже пару минут стоящего с совершенно стеклянным взглядом. Что с ним? обеспокоенно спросил Олег, помахав рукой перед его лицом. Медитирует, неуверенно ответила Машка. Просто мне для этого требовалось сесть в позу лотоса. А Тёма у нас мастер. Медитирует, стоя на ногах. Наверное, мысленно добавила она, хотя раньше за ним такого не наблюдалась. И вдруг тело Тьмы засветилось едва заметным золотым светом. Это что? удивленно воскликнул Олег, отпрыгнув от парня. Девушка осторожно протянула руку к свечению и попыталась ощутить его. Без понятия. Но я могу тебя поздравить. Сейчас ты видишь проявление той самой внутренней энергии Ци. о которые постоянно говорят мастера боевых искусств. А в следующий миг золотой свет вспыхнул и разлетелся во всех направлениях. А Тёма обессиленно опустился на колени и растерянно моргнул. Ты в порядке? Тут же бросилась к нему Машка. Все хорошо, вяло ответил Тёма. Но Олегу лучше сейчас же вызвать сюда своих коллег. Почему? Я пригласил всех рептилоидов в радиусе нескольких километров прийти на эту крышу. И кажется, они не смогут отказаться.